Глава 33 Кити познакомилась и с госпожою Шталь, и знакомство, это вместе с дружбою Квареньки, не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир. не имеющий ничего общего с ее прошедшим. Мир возвышенный, прекрасный, с высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. жизнь это открывалась религией. но религией, не имеющую ничего общего с тою, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всеночной во вдовьем доме, где можно было встретить знакомых и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов. Это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств. В которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера. и что для сострадания к нам христа нет ничтожных горестей и тотчас же перевела разговор на другое но кити в каждом ее движении в каждом слове в каждом небесном как называла кити взгляде ее в особенности во всей истории ее жизни которую она знала через вареньку во всем узнавала то что было важно и чего она до сих пор не знала. Но как невозвышен был характер мадам Шталь, как нетрогательна вся ее история, как невозвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбаясь. Как неничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием. Ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойно, счастлива и прекрасна. И такую хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольствовалась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни. По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так как и племянница госпожи Шталь, Алин, про которую ей много рассказывала Варенька, будет где бы ни жила отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Алин, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которые Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем. В ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь, на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего «ангумаун», как она называла госпоже Шталь и, в особенности, к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери независимо от этого очарования совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие. которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала, что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова.